Глава четвертая. Что делать дальше? С каждым днем траты на ремонт магазина увеличивались, а мое отчаяние росло. Строгое миграционное законодательство Венгрии нависало над головой, требовательно протягивая руку за следующим пакетом документов, в котором всенепременно следовало указать поставщика. А его все не было. Именно тогда в моей жизни появилась Лора. Она просто написала мне в личные сообщения и безвозмездно отдала свои наработки и контакты. Сначала мне даже не поверилось. Я отправила осторожное и вежливое письмо предложенному ей поставщику. И, с ума сойти, мне ответили в тот же день. Мы согласовали цены и маршрут поставки. Еще неделя ушла на подписание договора, технические моменты и формирование первого заказа, и все... У меня появился поставщик, на плечи которого теперь легли таможенные процедуры, сборка заказов и доставка из России. Это казалось чудом, но я еще не знала, на что способно книжное сообщество Будапешта. Параллельно я занималась поиском бухгалтера. И если тебе, дорогой слушатель, кажется, что найти хорошего специалиста легко, ты не пытался открыть бизнес в Европе. Я побывала в кабинете бухгалтера который утверждал, что я уже нарушила абсолютно все в налоговом законодательстве. У меня прибавилось много седых волос, прежде чем выяснилось, что его утверждение – неправда. Я общалась с бухгалтером, отвечавшим на мои вопросы лишь по настроению, ориентируясь на ретроградный Меркурий и наличие дождика в четверг. Еще один бухгалтер, озвучивая стоимость своих услуг, явно перепутал меня с огромным издательством – для которого нужно вести учет круглые сутки. И только советы друзей свели меня с Акашем, вежливым и точным специалистом, который развеял все мои страхи, отвечал каждый день и оформил необходимые документы почти сразу. Мой ангел дебета и кредита. А еще нужно было придумать название. В первую очередь мне очень хотелось уйти от слова «магазин», потому что я надеялась создать Нечто большее, чем белые стеллажи с красиво расставленными книгами. Мысли о том, во что превратится это место, были еще расплывчатыми, но как же мне хотелось сделать что-то душевное, по-домашнему уютное и безопасное. Само собой пришло слово «пространство». «Книжное пространство». Хм, неплохо. Я почесала акулину за ухом, разбирая документы, и та одобрительно мурлыкнула. В этот раз на столе лежала лагерная выписка моего прадедушки. Венгр пленен во время Первой мировой войны, получил гражданство СССР, репрессирован, реабилитирован. Он носил фамилию Молнар, такую же распространенную здесь, как Иванов в России. Точнее, там он был бы Мельников. В голове что-то щелкнуло. Малом по-венгерски означает «мельница». Мельнику — «мельницу». Пусть это символично вернет его домой. А, кошка! К тому же мельница — прекрасный символ. Акулина не возражала. Так книжное пространство малым обрело свое имя. Круг третий. Закупка рекомендации и независимый книжный. Теперь мне следовало сконцентрироваться на заказе книг. Ожидалось, что это самая приятная часть подготовки. Но и здесь есть масса скрытых нюансов. Книги отражают концепцию магазина, а у независимого книжного она должна быть обязательно. Когда я говорю «независимый книжный», стоит сделать паузу и задать себе вопрос, а что это вообще такое? На этапе подготовки я перечитала и пересмотрела, пожалуй, все, что доступно в интернете, о создателях и от создателей подобных мест. Если объяснять самым простым языком — Такое место должно обладать независимой закупкой и не входить в сетевой бизнес. И по такому нехитрому определению, малым, безусловно, независимый книжный магазин. Только это не так. Когда я была студенткой, уже много лет, как в Москве существовал фаланстер, манящее и интереснейшее место с удивительной историей. Но я долго не могла заставить себя заглянуть туда что-то мне нашептывало на ухо гадким ехидным голосом, что стоит переступить его порог мне, любительнице фэнтези и обычной классики, как какой-нибудь серьезный дядечка, всенепременно профессор МГУ и кандидат всех наук, а по совместительству завсегдатой этого магазина, поинтересуется, знаю ли я издательство «Тонкие ноты» и писателя Василена Вяземского. «Какие ноты?» — тихо спрошу я. «Позор! Вон из нашей обители» независимой литературы, театрального запит профессор и выдворит меня из столь приличного места метелкой, а потом еще и погонит по улице, восклицая «Отту ее! Это невежда не знает трудов самого Василена!» Конечно, я побегу с позором, краснея и переживая. Вот такие ассоциации всегда преследовали меня, когда я слышала словосочетание «независимый книжный». Что-то сложное, редкое, элитарное для своих. Что-то не на слуху, а от того дорогое в культурном плане. Кто бы знал, что спустя годы лектор, правда, Дебреценского института, за чашкой чая будет обсуждать со мной, возможно ли провести лекцию по его диссертации в стенах моего малом. Но и здесь есть суровая правда жизни. Сложно конкурировать с сетевыми магазинами и маркетплейсами, продавая обычную литературу. В войне цен тебя просто проглотят, не жуя. Рынок буквально требует развернуться в сторону альтернативной выборки книг, а это порождает самобытный дух. У независимых книжных, неважно, идет ли речь о подписных изданиях в Питере или Чарли в Краснодаре, есть душа. Сетевой же магазин встретит тебя тысячами книг, сотней акций и скучающим продавцом, который вряд ли заинтересован во всех произведениях на полках. В моем же случае конкуренцию составляли продавцы книг с рук, европейские интернет-магазины, магазины в соседних странах и... все. Законно привезти книги из России в Европу – задача титаническая и практически нерентабельная. А это существенно развязывало мне руки. Потому что строить обычный сетевой магазин я не хотела, да и бюджет ехидно посмеивался над подобной мыслью. «Серьезный независимый книжный тоже. Все, что я видела вокруг, это люди, обычные люди, которым не хватает шестерки воронов, мифологии от мифа, к себе нежно Примаченко и изданий Поляндрии, как глотка хорошей современной прозы». Безусловно, среди них находились поклонники Василена Вяземского, но их оказалось не так уж и много. Однако у всех них был один очень четкий запрос, из которого и родился малым. И имя этому запросу — рекомендация. Рынок книг, на мой скромный взгляд, с одной стороны переполнен новинками, а с другой — весьма скуп на уникальные предложения. В погоне за трендами писатели бросаются из жанра в жанр, и, поверьте, я это говорю, сидя в первом ряду. Вот писатель, назовем его Максим, который неплохо, даже весьма успешно издает свое европейское фэнтези. Но модно же фэнтези азиатское. Максим берет псевдоним и становится Си-Ма, а из-под его пера теперь выходит фэнтези, скажем, корейское. Издательство даст зеленый свет проверенному автору, допустит послабления в бюджете, в конце концов сима и сам вложится золотом и душой в продвижение. Но книги, которые он писал прежде, были действительно любопытными, а те, что породил тренд, добротные повторения на повторениях. Неизменными остаются лишь хорошие продажи. Так погибает писатель и рождается ремесленник. В любом жанре. В этом нет ничего криминального, но читатель, нехороший человек, желает нечто особенное, не срисованное с успешного произведения. И я сейчас говорю именно о жанровой литературе. Между Сима и его коллегой Марией осторожный читатель выберет Нила Геймана. А если так, то зачем же закупщику, то есть мне, инвестировать в столь рискованные книги не совсем азиатских дебютантов? Так снижается предзаказ. За ним падает допустимый для других Сима стартовый тираж. А после сокращается прием рукописей от писателей с псевдонимом Сима. Тот, кто наблюдает за книжной индустрией, может возразить, что писатели взлетают на крыльях популярности из небытия весьма часто. В ответ ему останется лишь грустно улыбнуться. Так можно сказать об одном из сотен, дорогой мой слушатель, и его успех объясняется скорее ошибкой выжившего. За всеми остальными стоит невидимый, но чудовищный труд продвижения, что ложится на плечи автора». Но эта история о другом. Мы вернемся к проблеме рекомендаций. Читатели любят жанровую литературу. Ту самую массовую жанровую литературу, которую не очень жалуют независимые книжные. Издательства любят безопасные тренды. А писатели любят подстраиваться под безопасные тренды. Понять, что из всех опубликованных новинок действительно интересная вещь, а что история на один раз, трудно, да и не нужно никому, кроме читателей. Тут бы в игру должны вступить блогеры, но мой опыт показывает, что и здесь могут таиться проблемы. Есть множество ответственных блогеров, которые подходят к обзорам книг очень внимательно. Они дают авторам конструктивную обратную связь, искренне делятся эмоциями и тщательно анализируют прочитанное. Такие люди действительно хотят поделиться своим опытом с аудиторией, и их вклад в популяризацию чтения бесценен. Я неоднократно работала и общалась с такими любителями книг. Они присылали мне ценные, порой критические обзоры, за которые я до сих пор глубоко благодарна. Однако всегда есть «но». Допустим, писатель Максим изначально взялся за корейское фэнтези, потому что любит Корею. Он горит Кореей, он полжизни изучает мифологию Кореи и хочет этим поделиться. О, с каким же удовольствием, пусть и небольшая, но очень активная часть блогеров, бегло пролистав его книгу, скажет «Автор не кореец. Фу!» Другие, получив книгу по Бартеру и тоже не вникая, напишут, что она великолепна. Третьи книгу прочитают, но не решатся дать честный отзыв, Вдруг писатель Максим придет к ним ругаться, ведь он же сам отправил книгу на обзор. Страдает из-за этого читатель. И здесь-то и начинается моя история закупки. Потому что я потратила несколько месяцев, чтобы отобрать из всей круговерти новинок те, что стоят внимания. Неважно, детектив это или сложная научная фантастика, автор выступает как дебютант или уже сделал себе имя, в каждом жанре есть свои звезды. Такие книги могут понравиться или нет, но я отбирала их с той мыслью, что их не назвать плохими. И это оказалось идеальной, спасительной стратегией. Сложнее всего пришлось с детскими книгами. Если с литературой для взрослых можно разобраться, прочитав ознакомительные фрагменты, то здесь я попала в неизведанный лес писателей, историй и издательств. Первым шоком для меня оказалось, что категория «Детские книги» весьма коварна. То, что подойдет шестилетке, не отвечает интересам читателя 12 лет. А что нравится дошкольникам? А куда бежать с 0+. Плюс? Я сутками сидела на сайтах издательств, листая и листая и листая, спрашивала советы у знакомых мамочек и совсем немного внутренне плакала. Закупка Штука энергозатратная. Ты пропускаешь через себя тонны информации, оцениваешь обложки, тексты, шрифты, уместные для юных читателей, и тренды. Да, у детей они тоже есть, и да, в них надо разбираться. В какой-то момент мне начали сниться детские книги. Какие-то безумные воинствующие коты-часодеи верхом на драконах гонялись за девочкой и ее лисьим хвостом в Майнкрафте. Страшнее кошмара я не видела. Круг четвертый. Агитационная книжная работа. Пока я страдала над детскими книгами, время утекало. Важной частью сбора всей документации было обоснование кхм, прибыльности моего будущего бизнеса. Мне следовало убедить миграционную службу Венгрии в том, что открытие книжного — прекрасная идея, Выгодная и очень нужное Будапешту. А как это сделать, не знали ни сама служба, ни мой адвокат. Бизнес-план, уже написанный в черновом варианте, обоснованием не считался. Нужны были предварительные договоры. Да, для книжного магазина. С покупателями и их паспортными данными. Беда. Мама любила вспоминать, что в то время, как все дети учатся говорить первые слова вроде «Дай, папа, мама». Моим первым словом стало «надо». С ним я и иду по жизни. Надо было и сейчас. Я попросила Игоря, своего доброго знакомого, сделать объявление в его большом канале. К рассылке подключились и мои друзья, а потом и просто знакомые, которым я когда-то помогала. В этот момент я искренне удивилась. Оказалось, что за пять лет я ухитрилась дать бесчисленное количество советов. Возможно, дорогой слушатель, ты слышал про иммигрантские чаты, где всегда ищут творог и не понимают, почему в новой стране нет хорошего караоке. Иногда там появляются зануды вроде меня. Те, кто знает, какие изменения только что внесены в закон, что обязательно следует указать в договоре аренды, куда бежать за прививкой и сколько бумаг нужно не резиденту ЕС для медицинского полиса его ребенка. Никогда не задумывалась, как эти знания оказываются в моей коробке памяти, но всегда старалась помочь людям. А они, как выяснилось, о том помнили и теперь пытались помочь мне. «Здравствуйте! Меня зовут Орши, и я хочу открыть книжный магазин у нас в Будапеште. Но для этого мне нужна ваша помощь. Подпишите письмо в поддержку для миграционной службы о том, что вы очень ждете открытия». Опубликовав такое объявление, я мысленно понадеялась, что соберу хотя бы с десяток подписей. На стол моего адвоката легла пачка из сотни с лишним, не побоюсь этого слова, петиций с требованием об открытии книжного. От русскоязычных экспатов из всех стран постсоветского пространства. От венгров, от австрийцев, от профессора и бариста. Мне написали даже ребята из Сербии. Я целый месяц собирала письма по всему Будапешту, ловила людей в кафе, упорно шла под дождем к заводу, забегала в соседний дом и уезжала в пригород. Именно тогда я познакомилась с книжным сообществом, с невероятными людьми. Кто-то из них станет моим постоянным посетителем, кто-то — лектором. Я не ожидала такого отклика и поддержки, но оказалось, что к книгам в Будапеште не безразличны, и к моей идее тоже. За всю свою жизнь я не слышала столько ободряющих слов, как в этот месяц. И если до того малым лишь облекался в четкую идею, то с каждым новым подписанным письмом он становился реальным. Оказалось, что надо было не только мне, но и многим. Стопка писем, десятки переписок, присланные сканы со словами поддержки — все это стало топливом, и благодаря ему у меня хватило бы сил открыться, несмотря ни на что. Срок подачи истекал. Я успела в последний день. В миграционный офис отправилось целое дело, за которым стоял мой вечно спокойный адвокат, внимательный бухгалтер, активно собирающий книги поставщик, команда отчаянных ремонтников, десятки людей и сотни страниц собранных документов. И мой ворчливый но почему-то верящий в книжный без пельменей доверитель. «У меня получится. Я не одна. Это как крылья, которые распахиваются за спиной».